Тогда... тогда, Олег, тем более надо обследовать Вавилов, ибо, сам понимаешь, это называется диверсия, и тут уже шутки кончаются. Но в это я ни секунды не верю, потому что Осеева я знал лично. Это исключено. Пожалуй. А Свяборг? Зачем? Он что, сумасшедший? Он второй пилот-навигатор. Кому, как не ему, должно быть известно, что при аварии сначала спасают людей, потом судовые документы, а уже после все, что удастся спасти. Но ведь авария это серьезная, мало ли. Свяборг действовал в высшей степени рационально. А ведь он не специалист по яду. Равно, как и Сомов, не пилот. Это, кстати, косвенно подтверждает нашу версию. Да, если все было так, как описано в вашем послании. «А если не так, то тем более надо лететь и узнать, как. Есть акт вскрытия Сомова. Где он? Я его не обнаружил, как не старался. Вопрос простой. Когда наступила смерть? Это установлено?» «Да. Он не мог участвовать в отстыковке реактора». Медицинская экспертиза установила момент смерти, а баллистические анализы и расчеты времени по траектории показали, что Сомов умер за 8 часов до взрыва. Вот этого все и перепугались. Все подписанты задания на полет начали с задним числом прикрывать задницы бумажками. Аварийное обследование можно было провести, но времени не было. Этот колодцы уже пустил волну в академических кругах, поступил запрос из ассамблеи. Отсюда и начался сырбор. бор Еще бы не сырбор. Наука на нас давно зуб точит. Мы ведь игнорируем их потребности в части организации экспедиций, а для наших научных подразделений – зеленая улица. А вы, идиоты, задним числом оформляете полет, как научную экспедицию, и своими же подписями, задним же числом подтверждаете, что она провалилась с треском. Да и сам этот акт. Глупее сочинить невозможно. Кто-то проделал сложнейшую техническую операцию, а кто неизвестно. Живые не обладали необходимыми навыками, а мертвые были уже мертвы. А они ведь еще и погасили скорость, выбрали траекторию, да так ловко, что Вавилов остался в пределах досягаемости. Ну, свиаборг навигатор он мог сделать необходимые расчеты. А отстыковать реактор? Шатилов развел руками. Так что надо лететь и фактически разобраться, что же там произошло, заключил Спиридонов. Попробуй это вдолбить членам коллегии. Попробую, но только в индивидуальном порядке. Реноме хочешь соблюсти? Хочу. А ты хочешь шум поднять до небес? Нет, не хочу. Давай в приватном, если считаешь, что так удобней. Кто сообразит, что к чему, будет наш сторонник, а кто нет противник. Таким образом, среди противников окажутся одни дураки, и успех нам гарантирован, как считаешь?» Шатилов вздохнул. <связывая> если бы умные всегда побеждали дураков, тогда ничего и не было бы. Я, между прочим, был против этой аферы с прятанием концов в воду, но меня убедили». «Кто именно?» – быстро спросил Спиридонов. «Давай не переходить на личности, все хороши». Один ты у нас чистенький. — Это потому, Олежек, что я не лез в большие кресла. Я давно понял, что в больших креслах уже не работают. Там кресла охраняют. — Это потому, что у тебя, Васек, на роже написаны все твои мысли. А в больших креслах мыслей нет. Там одни глубокие раздумья, — в тон ему ответил Шатилов. — Ммм? Так когда летим? — ж ты какой скорый, летим. И потом, ты что, сам туда собрался? А как же? Я вообще-то думал, что полетят все заинтересованные лица, всей коллегии и полетите, а я спецпредставитель от Чарли. А что? Ты это с -с серьезно? И статус уже себе припас. Шатилов даже пристал от избытка возмущения. Ну почему нет? Представляешь, какая реклама нашему ведомству? Весь Ариапак в полном составе. Тайное вечеря. Двенадцать апостолов летят к звездам. И один Иуда». «Это кто Иуда?» – Спиридонов задрал подбородок. «Это я-то Иуда. Я сейчас не посмотрю, что ты, начальник, врежу промеж глаз». «Всех продал, всех. Смотрите, мужики, вы свидетели». Шатилов повернулся к нам и подмигнул. «Эх, жизнь. Ведь как высоко взлетишь, почти уже в самые высшие сферы. Так нет же тебе». Найдется один такой спиридонов, продаст с потрохами и обратно купит. И опять ты ноль. Ладно, не приведняйся, я на твои прерогативы не покушаюсь. Я ласковым словом действую. А за Иуду ответишь. На страшном суде Господь тебе все припомнит и не зринет в гиену огненную, в купель неопалимую, или как там. Никуда ты не полетишь, разве что с крыши на чердак, мстительно сказал Шатилов. «Нечего там тебе, старому хрену, делать. Скажи лучше, кого из своих предлагаешь в комиссию». «А у меня все хороши. Бери любого». «Гиря вел дело». «Я вел дело. А гиря так. Палка в колесе». «Вот как вы, Василий Васильевич», — сказал я. «Ладно. Я, между прочим, все пишу в протокол. И против вас уже две птицы поставил». «Гиря и полетит», — констатировал Шатилов. Он птицы ставит гораст, а ты будешь сидеть здесь, ждать радиограммы и пить сердечные капли. Утвердили, согласился Спиридонов, но я буду всем команды давать, что, куда и как. Я это люблю, чтобы командовать. Я, если хочешь знать, еще в детстве командирский голос вырабатывал. Мне дед насоветовал. «Вырабатывай, — говорит Васька, — командирский голос, начальником будешь». «Ну, я, бывало, выйду на обрыв и ору на всю округу». Однажды весь день орал и осип. А мать еще и выдрала за то, что будто бы я в погреб лазил и банку сметаны слопал. А сметану не я слопал, ее неизвестно, кто слопал. Тоже была загадочная история. «Слушайте, мужики, что это вы за крути...» Спиридонов не закончил фразу. Как-то странно закатил глаза и медленно съехал под стол. Это было настолько не похоже на Спиридонова, что я поначалу даже хотел нагнуться и посмотреть, что он там делает. Но нагнуться я не успел, потому что одновременно вскочили Сюняев и Шатилов. А Зураб, сорвавшись с места, кинулся в соседнюю комнату. И только после этого я понял, что Спиридонов оказался под столом без всякой цели и помимо своей воли. То, что происходило потом, представлялось мне впоследствии кошмарным сном. Я помню, что через несколько минут в кабинет ворвался дежурный медиколог, а Спиридонов уже лежал на полу, вытянувшись во весь свой гигантский рост, и его лицо было совершенно белым. Помню, как этот медиколог отшвырнул Шатилова, который, кажется, собрался делать искусственное дыхание. Будь оно проклятого веки веков, ибо ничему другому из области медицины нас сроду не учили. Помню, как кто-то сказал «Пульса нет». Помню, как Спиридонова укладывали на носилки и как его ноги торчали впереди санитаров, а Шатилов заорал бешеным голосом «Куда вперед ногами?». Я помню, где в это время были все, но где был я сам не помню и, наверное, уже не вспомню никогда. Зато я очень хорошо помню, что я тогда думал и какими словами обзывал себя и за что, потому что я был единственным из всей этой орды одуревших людей, кто знал, что случилось со Спиридоновым, кто мог предотвратить и не предотвратил. Я вообще-то многое помню из той своей шикарной жизни, когда был еще жив Спиридонов. Это была отличная жизнь, жизнь с подстраховкой. Когда было известно, что если сотворишь глупость, дадут по шее и простят, споткнешься – поймают, а ударишься – пожалеют. Последнее, что случилось в той жизни, я запомнил на всю эту жизнь. Ко мне подошел Шатилов, и из глаз его текли самые настоящие слезы. Наверное, он об этом не подозревал, иначе трудно объяснить, почему он платком вытирал потную лысину, а не щеки. И этот Шатилов сказал последние, услышанные мной в той жизни слова. «Все», — сказал он шепотом, — «сгорел предохранитель». Конец первой книги Читал Владимир Дрыжак